«Пролог. Белграва, Лондон. 3 июля 1912 года». «Останется очень некрасивый шрам», — сказал, не поднимая головы, доктор. Пауль Кремла улыбнулся. «Ну, во всяком случае, это лучше, чем ампутация, как это предсказывала миссис Сверхтрусиха». «Очень смешно», — фыркнула на него Люси. «Я не Сверхтрусиха, а ты, мистер глупо-легкомысленный, прекрати шутить». Ты прекрасно знаешь, как быстро могут воспалиться такие раны, и тогда можно сказать, что очень повезёт, если в это время вообще выживешь. Никаких антибиотиков, а врачи все безграмотные шарлатаны. Ну что ж, большое спасибо, сказал доктор, обрабатывая рану, которую он только что зашил коричневой пастой. Жгло ужасно, и Пауль только с большим трудом мог сдержать гримасу боли. Он очень надеялся, что не оставил пятен на прекрасном шезлонге в гостиной. Вы же не виноваты в этом, Пауль заметил, что Люси прилагала огромные усилия, чтобы звучать приветливо. Она даже попыталась улыбнуться. Это была довольно-таки мрачная улыбка, но она пыталась, и это было главное. Я уверена, что вы сделаете всё, что возможно, сказала она.